Страница 354. Письмо 22. Татьяне Александровне Ергольской. Перевод с французского. 1852 год. Июня 26. Пятигорск. «За что вы обижаете меня, дорогая тетенька? Ваше письмо вы начинаете со слов, что мне, вероятно, наскучили ваши письма, поэтому так давно я не писал вам». Примечание первое. Разве только одна эта причина могла помешать мне писать вам? Ежели вы предполагаете именно эту, значит, вы не доверяете ни одному моему слову из того, что я вам пишу, и вы считаете меня лицемером, выставляющим на показ те чувства, которых у него нет. Такого доверия с вашей стороны я не заслужил. Если я не имею возможности письменно разъяснять вам причины своих поступков, как бы сделал на словах, то виноват в этом деле не я, наша разлука. И я думаю, милая тетенька, что не переписка облегчает разлуку, а обоюдное доверие. А вы его ко мне не имеете. С тех пор, как мы расстались, я не испытал минуты сомнения в вашей привязанности. Дорогая тетенька, вы во мне сомневаетесь, и вы не поверите, как мне это больно. Нет, впрочем, я вздор говорю. Разве я имею право вам не доверять?» «Всей вашей жизнью, полной любви и постоянства, вы доказали свои чувства. А я? Что сделал для этого я? Я вас огорчал, я не следовал вашим советам, я не умел ценить вашей любви. Да, конечно, вы имеете право считать меня лицемером и лжецом, но все-таки напрасно вы это делаете. По долгу чести я никогда не скрывал своего поведения». Какую бы оно ни было, перед кем бы то ни было. Плохой поступок скрываешь от равнодушных, но только сознание чего-нибудь отвратительного в себе побуждает утаить его от той, кого любишь. С помощью Бога, который видит мое сердце и направляет его, я провел эти восемь месяцев с поездки моей в Тифлис и до сегодня безупречно и с большим внутренним удовлетворением, чем в какую бы то ни было эпоху моей жизни. Не из самолюбия я говорю это, а только потому, что ежели мне поверите, вам это будет приятно знать, дорогая тетенька, вы меня обидели жестоко, подозревая меня в лицемерии. Мне нечего скрывать перед кем бы то ни было, а тем более перед вами. Попытаюсь разъяснить вам то, что вам непонятно в моем служебном деле, равные причину, почему я раньше этого не исполнил. Я писал вам из Тифлиса, что отставка моя была еще не получена, но что, несмотря на это, я надел мундир и отправляюсь в батарею. Вот как это устроил генерал Вольф. Он приказал написать бумагу в батарею, в которой было сказано, что граф Толстой изъявил желание поступить на службу, но так как отставки еще нет и он не может быть зачислен юнкером, то предписываю вам употребить его на службу с тем, чтобы по получении отставки зачислить его на действительную службу со старшинством со дня употребления на службу в батарее. С этой бумагой в кармане я уехал в Старогладковскую. Я Николеньку не застал, он был в походе. Я надел мундир и поехал следом за ним, то есть меня употребили на службу, но я еще не был зачислен. Бумага, которую я ждал в Тифлис, пришла в январе, а в Старогладковской была получена только в марте, то есть по возвращении нашим из похода. Я написал вам, что мы вернулись из похода, чтобы вы не беспокоились о нас, так как из письма к Сереже вы могли узнать, что я намеревался идти в поход. Примечание третье. Упомянул я, что иду волонтером, для того, чтобы вы знали, что ни на производство, ни на знак отличия нельзя надеяться. Я не упомянул об этом в своем предпоследнем письме, чтобы не повторять того, что одинаково неприятно и вам, и мне, о преследующих меня неудачах во всем, что я предпринимаю. В походе я имел случай быть два раза представленным Георгиевскому кресту и не мог его получить из-за задержки на несколько дней все той же проклятой бумаги. Я был представлен 17 февраля, мои именины, но были принуждены отказать за отсутствием этой бумаги. Список представленных к отличию был отправлен 19 а 20 была получена бумага, примечание 5 Откровенно сознаюсь, что из всех военных отличий этот крестик мне больше всего хотелось получить, и что эта неудача вызвала во мне сильную досаду. Тем более, что для меня возможность получить этот крест уже прошла. Конечно, я скрыл свою досаду, не только от чужих, но даже от Николеньки. По той же причине я и вам об этом не упомянул. Но теперь пришлось рассказать, когда вы приняли мою сдержанность за неискренность. Я описал Валерьяну, дорогая тетенька, что 12 июля исполнится 6 месяцев со службы и окончательный срок служения юнкером, но из этого не следует, что в июле я рассчитываю вернуться в Россию. Примечание шестое. Теперь я знаю, как тянутся эти переписки, и не предаюсь пустой надежде. Во всяком случае, думаю, что не ранее 53-го года я буду иметь счастье поцеловать вас. Сереже я написал два дня тому назад, но отправлю оба письма за раз. Примечание седьмое. Ванюшка поправляется, теперь мой черед. Сегодня весь день промучился зубами и лихорадкой. Третьего дня встретил Протасова, и хотя я мало с ним знаком, я был ему очень рад. Он мне сказал, что Сухотин здесь, и я его еще не видел, потому что почти не выхожу из дома. Хотя глупая, но все живая грамота. Прощайте, целую ваши ручки. Какая жалость, что первый том новой Элоизы затерян. Пожалуйста, скажите Сереже, чтобы он поискал его у себя и у Чулковых. Примечание. Первое. Письмо неизвестно. Второе. Смотри письмо 16. Третье. Смотри том 59, номер 58. Четвертое. Письмо неизвестно. Пятое. Смотри письмо 29. Примечание. Второе. К письму 14. Шестое. Письмо Валерьяну Толстому неизвестно. И седьмое. Примечание. Смотри письмо 21. Конец примечаний.